Братья Лавровы работали в традиционной манере буфонадных клоунов. Лаврентий — белый клоун, на манеж выходил в традиционном костюме, в блестках, жабо, голый, как бы побритый череп. На голову надевал чулок с нашитым клочком волос. Совершенно белое лицо, черные, резко очерченные брови, ярко-красные губы. Двигался по манежу важно, говорил громко, отчеканивая каждое слово. Петр, рыжий клоун, надевал парик, состоящими дыбом зелеными волосами, на манеже держался с достоинством, как бы стараясь подчеркнуть свою интеллигентность. Костюм простой, коричневый пиджак с белую полоску, чуть-чуть укороченными рукавами и немного тесноватый. Белый стоячий воротничок, яркий широкий галстук, полосатые брюки, большие клоунские лаковые желтые ботинки. На кончике сделанного из папье-маше курносового носа забавно держались очки в железной оправе. Петр с серьезным видом произносил глупые фразы, заторможенно реагируя на происходящие на манеже события. Он выглядел смешным, делал все легко и непринужденно. Но, приглядываясь к нему, я понимал, что у него все тщательно продумано и выверено. Слишком по-актерски он все делал. Самый смешной и самый талантливый из братьев Николай — рыжий клоун. Парик он надевал ярко-рыжий, тоже как у Петра, со стоящими дыбом волосами. Длинный утиный нос приклеим как-то по-особому смешно. Лицо Николая Лавров покрывал однотонным гримом, отчего его маленькие, чуть с косинкой глаза становились совсем крошечными, как бусинки, глаза-буравчики. Костюм на костлявой фигуре висел, как на вешалке. Вид клоуна дополняли огромного размера ботинки. Иногда он снимал ботинок и начинал ему угрожать партнеру. Его худая фигура металась по манежу, и одно это уже вызывало смех. Когда же Николай снимал пиджак...